Портрет. У Чехова каждый год менялось лицо. В 79 году по окончании гимназии волосы на прямой ряд, длинная верхняя губа с сосочком. В 84 году мордастый, независимый, снят с братом Николаем, настоящим монголом. В ту же приблизительно пору портрет, писанный братом губастый башкирский малый в 90-м году красивость смелость умного живого взгляда но усы в стрелку в девяносто втором году типичный земский доктор в девяносто седьмом году в каскетке в пенсне смотрит холодно в упор а потом какое стало тонкое лицо иван алексеевич бунин чехов Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеенко, «вялым увольнем с лунообразным лицом». Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. Слово «уволень» совсем не подходит к хорошо сложенному, выше среднего роста мальчику, и лицо у него было не лунообразное, а просто большое, очень умное и очень спокойное. Вот это-то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова увольнем. Спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было, даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное. Спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергиенко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве Антоша был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича? Иван Алексеевич Бунин, Чехов. «Передо мной стоял высокий стройный юноша, одетый очень невзыскательно, по-провинциальному, с лицом открытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку. Леонтьев Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове. В те времена, то есть в 1889-1890 годах, Антон Павлович Чехов был высокий, стройный и весьма красивый молодой человек, широкие плечи которого не говорили даже о тени болезненности. Лицо у него было живое, открытое, с прекрасными светло-карими глазами, как копейки очень умными иногда задумчивыми но чаще блестевшими огнем веселого и добродушного юмора волосы на его голове волнистые темные и обильные формой пряди напоминали волосы антона рубинштейна небольшая бородка и пробивающиеся усы каштанового цвета несколько упрощали это оригинальное останавливающее на себе ваше внимание лицо ежов Алексей Сергеевич Суворин Передо мной был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу, и что впоследствии, по-моему, очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня, и это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то почти детской непосредственностью. Короленко, Антон Павлович Чехов. Я познакомился с Чеховым, как уже упоминал выше, в самом начале 87-го года. Один из русских писателей, рассказывая о первой встрече с Чеховым, приблизительно в то же время писал, что в лице Чехова он нашел много сходства с лицом простого деревенского парня, и это же подтвердил кто-то из его семьи. О таких субъективных впечатлениях не спорят. Мне же Чехов показался всего более похожим на интеллигентного, бесконечно симпатичного студента, каким в сущности он и был года за два, за три до нашей встречи. От этого времени сохранился замечательный портрет Чехова, дающий о нем превосходное представление. Мне он подарен Чеховым в апреле 1889 года. Под надписью на портрете есть дата, но снят в Петербурге у Пазетти, кажется, годом раньше. Лицо в три четверти, на Чехове пиджак, крахмальная сорочка и белый галстук. Лазарев Грузинский, А.П. Чехов. Чехов был одним из самых душевных людей, которых я знал когда-либо. Я не скажу ничего нового, отметив, что в Чехове были видны большой ум и большая духовная сила — Но кроме того, в его внешности, в манере держать себя сквозило какое-то врожденное благородство, точно он был странным и чуждым пришельцем в доме родителей, быть может и милых, мать Чехова, но совсем уже незателивых людей. И мне казалось, что от Чехова не может укрыться ни малейшая фальш и ему невозможно солгать. Позже тоже писал о Льве Толстом, один из знакомых Толстого. Очень талантливым членом семьи Чеховых был рано умерший художник Николай. Но это был простой, очень несложный рубаха-парень. Антон Чехов стоял от него на недосягаемой высоте, и появление Антона в семье Чеховых было для меня загадкою, которую я не мог разрешить за всю жизнь. В 80-х годах, когда я познакомился с Чеховым, он казался мне очень красивым, но мне хотелось услышать женское мнение о наружности Чехова, и я спросил одну женщину исключительной красоты, когда-то встречавшуюся с Чеховым, что представлял собой Чехов на женский взгляд. Она ответила, «Он был очень красив». Лазарев грузинский, А.П. Чехов. Его можно было назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно вьющиеся, заброшенные назад каштановые волосы, небольшая бородка и усы. Держался он скромно, но без излишней застенчивости. Жест сдержанный. Низкий бас с густым металлом. Дикция настоящая, русская, с оттенком чисто великорусского наречия. Интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев. Однако без малейшей сентиментальности и уж, конечно, без тени искусственности. Через час можно было определить еще две отметных черты: внутреннее равновесие, спокойствие и независимости. В Помине не было этой улыбки, которая не сходит с лица двух собеседников, встретившихся на какой-то обоюдно приятной теме. Знаете эту напряженную любезную улыбку, выражающую «Ах, как мне приятно с вами беседовать» или «У нас с вами, конечно, одни и те же вкусы!» Его же улыбка, это второе была совсем особенная. Она сразу быстро появлялась и также быстро исчезала. Широкая, открытая, всем лицом искренняя, но всегда на коротке».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 и нежно-мягкие, и смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал. Я не знаю, кто бы мог еще смеяться так, скажу, духовно. Горький А. П. Чехов Однажды, собравшись к автору только что выпущенной книги «В сумерках», я подошел к его квартире. Чехов тогда жил на Кудринской садовой в доме доктора Корнеева, и окна его кабинета выходили в палисадник и на двор. Я заглянул в окошко и остановился. Чехов сидел один за письменным столом и что-то быстро-быстро писал. Перо так и бегало по бумаге, должно быть, он сочинял что-нибудь новое. Я долго глядел на него. Красивые волосы волнами падали ему на лоб. Он положил перо, Задумался и вдруг улыбнулся. Эта улыбка была особая, без обычной доли иронии, не юмористическая, а нежная и мягкая. И я понял, что это была улыбка счастья, писательского счастья. билетрис творя, набрел на удачный тип, образ, фразу, и это доставило ему те радостные переживания, которые только пишущим понятны. Ежов. Алексей Сергеевич Суворин. Положительный, трезвый, здоровый, он мне напоминал Тургеневского-Базарова. Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выспренних увлечений. Он, казалось, держал себя в монштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества. Мне он казался несокрушимым силачом по складу тела и души репин о встречах с а п чеховым в амбулатории в ожидании прихода больных уже сидел антон павлович только что приехавший из Мелехова. это был молодой человек выше среднего роста стройный с продолговатым правильным и чистым лицом обрамленным темно русой бородой его глаза светились умом и приветливостью общее впечатление от его наружности было в высшей степени приятное располагающие к нему. Плотов. Большое сердце. Приехав в конце апреля в Мелехово, я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в Чехове со времени нашего недавнего свидания в Остроумовской клинике. Лицо было желтое, изможденное. Он часто кашлял и зябко кутался в плед, несмотря на то, что вечер был на редкость теплый. Помню, в ожидании ужина мы сидели на скамеечке возле его дома в уютном уголке, украшенном клумбами чудесных тюльпанов. Рядом у ног Чехова лежал, свернувшись его, мельховский любимчик — собачка Бром. Маленькая, коричневая, призабавная, похожая на шоколадную сосульку. Чеховский деликатно, меткими полунамеками А.П. повествовал мне... О своих житейских невзгодах и сетовал на вызванное ими крайнее переутомление. Знаете, Жан, что мне сейчас надо? Заключил он, и в его голосе звучала страдальческая нота. Год отдохнуть. Не больше, ни меньше, но отдохнуть в полном смысле, пожить в полное удовольствие, когда вздумается погулять, когда вздумается почитать, путешествовать, бить баклуши. Ухаживать. Понимаете, один только год передышки, а затем я снова примусь работать как каторжный. Я из подлобья взглянул на Чехова и подумал: Боже мой, что сделала литература с человеком в какие-нибудь 10 лет? Тогда, при первой встрече в гостинице Москва, это был цветущий юноша, а теперь чуть только не старик. Леонтьев Щеглов из воспоминаний об Антоне Чехове. Осень в тот год, 1898, выдалась исключительная даже для Крыма. Чехов был в прекрасном настроении. Он тогда еще имел довольно бодрый вид и выглядел, пожалуй, не старше своих 38 лет. Был худ и, несмотря на то, что ходил несколько сгорбившись, в общем представлял стройную фигуру только намечавшиеся уже складки у глаз и углов рта, порой утомленные глаза, а главное, на наш врачебный глаз заметная одышка, особенно при подъемах, обусловленная этой одышкой степенная медленная походка и предательский кашель, говорили о наличности недуга. Тщательно избегал говорить о последнем только сам больной. Было два верных способа сделать неприятность Чехову и заставить его съежиться. Это коснуться поподробнее его здоровья или его текущих литературных работ. Альтшульдер. О Чехове. «В Москве я видел человека средних лет, высокого, стройного, легкого в движениях. Встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял эту простоту за холодность». В Ялте я нашел его сильно изменившимся, он похудел, потемнел в лице, двигался медленнее, голос его звучал глуше. Но, в общем, он был почти тот же, что в Москве, приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки, слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал — на земского врача или на учителя провинциальной гимназии. Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное, в лице, в говоре и в оборотах речи. Была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова. Именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография, и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни. Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А.П. при некоторых поворотах головы выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков, словом, у людей со сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо, А.П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты, увы, столь редкие в последние годы. Когда им овладевало веселье, и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом когда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородом, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько из-под И вот удивительно. Каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые. Обращал внимание в наружности А.П. его лоб, широкий, белый и чистый, прекрасной формы. Лишь в самое последнее время на нем легли между бровями у переносья две вертикальные задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека. У Толстого, Куприн, памяти Чехова. И вот весной 1902 года проездом через Москву на юг России я решился остановиться между двумя поездами, узнав, что Чехов в Москве, и поехал к нему на авось без предупреждения. На вопрос дома ли Антон Павлович я услышал, вероятно, общее распоряжение для всякого нового лица: дома нет. Я подал карточку и просил доложить Ольге Леонардовне. Через минуту меня попросили войти в кабинет. Антон Павлович вошел быстрым и показалось мне бодрым шагом, с веселой улыбкой, приветливой, радушной. «Это вы, наконец-то! Давно пора, садитесь! Ну что, скоро у нас будет Конституция!» Наружность Чехова много раз описывали. Меня только поразило, что он выше ростом, чем я представлял себе. Затем покоряли глаза и удивительно приятный тембр голоса. Глаза вовсе не голубые, как писали, а карии, лучистые, ласковые и немного вопросительные. Антон Павлович сел спиной к свету, но только сошла улыбка с его лица, обнаружились морщины, землистый цвет колеи, что-то болезненно потухающее. Батюшков. Две встречи с А.П. Чеховым. Из коляски легко, по-молодому, выскочил Морозов, без фуражки, в парусиновой блузе и высоких охотничьих сапогах. Его лицо, монгольского бородатого башка, хитро щурилось. «А я вам гостя привез», — шепнул он мне, здороваясь. Следом за ним с подножки коляски осторожно ступил на землю высокий сутулый человек в кепке, узком черном пиджаке с измятым галстуком-бабочкой. Его лицо в сидеющей клином бородке было серым от усталости и пыли. У левого бедра на ремне через плечо висела в кожаном футляре квадратная фляжка, какую носят охотники. Помятые брюки просторно болтались на длинных, сходящихся коленями ногах. В нескольких шагах от нас он вдруг глухо и надолго закашлялся, потом отвинтил от фляжки никелированную крышку и, отвернувшись конфузливо в сторону, сплюнул в отверстие фляжки вязкую мокроту. Молча подал мне влажную руку, поправил пенсне. Прищурившись, оглядел с высокого откоса млеющие в горячем тумане заречные дали провел взглядом по изгибам полусонной речки и сказал низким хрипловатым от кашля голосом «А должно быть, здесь щуки водятся». Это был Чехов. Серебров. Тихонов. О Чехове. Зиму 1903-1904 годов Чехов провел в Москве. Он неохотно и как бы мимоходом говорил о своей болезни. Но то, что он скрывал в разговоре, предательски выдавал его внешний вид. Лицо осунулось, поблекло, на лбу залегли резкие морщинки. Заметно тронуло и седина. Всего же более выдавал тревожное предчувствие частый хриплый кашель, признак углубленного процесса в легких. Тройнов. Встречи в Москве. Последний раз я видел А.П. зимой, в год его смерти. В Москве, на литературной среде, у Телешова. У Антона Павловича недуг был в полном развитии. Внешний вид его был вид страдальца. Глядя на него, как-то не верилось, что это тот прежний Чехов, которого я раньше встречал. Прежде всего, поражала его худоба. У него совсем не было груди, костюм висел на нем, как на вешалке. Но, несмотря на такое состояние ап П. Был очень мил, общителен, шутливо говорил с Белоусовым, рассказывал кое-что о себе, о своих первых неудачах на литературном поприще. Все внимательно его слушали, смеялись, но всем чувствовалось, что это недолгий жилец на свете, и становилось невольно грустно. Семенов. О встречах с А. П. Чеховым. «Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу», но то что я увидал превосходило все мои ожидания самые мрачные на диване обложенный подушками не то в пальто не то в халате с пледом на ногах сидел тоненький как будто маленький человек с узкими плечами с узким бескровным лицом до того был худ изнурен и неузнаваем антон павлович никогда не поверил бы что возможно так измениться А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит. «Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать». Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем умирать, которое не хотелось бы сейчас повторить. «Умирать еду», — настоятельно говорил он. Поклонитесь от меня товарищам вашим посреде. Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю. Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже мы не встретимся». Тихая сознательная покорность отражалась в его глазах. Телешов. А. П. Чехов. Чехов неуловим. В нем было что-то необъяснимо нежное сказал, осматривая мою работу, Сиров, который также обожал Антона Павловича и когда-то сделал с него набросок. Ульянов к портрету А. П. Чехова